Глава 23. И был праздник, и был смех, и место нашлось для всех. Луна стала больше. Вечером она повисла над летним склоном, как круглая ситная булка. Снова была расставлена палатка. Вбита в землю шепталочка. Походники поужинали высушенными на солнце ковришками и теперь в тени чемодана пировали мухрышки, объедаясь крошками. Они сыграть ли нам в ту игру, где Луна, прошептал простодурсон. Это можно, тоже шепотом ответила Октава. Ты будешь судьей, хорошо, с Добсом? — сказал Кавриксон. Там ведь кто дольше всех простоит с закрытыми глазами, тот и выиграл, да? Да, кивнул с Допсон. Мне главное не заснуть стоя, прошептала Октава. Утенок спросил, не надо ли им встать на камни. Но в этом не было смысла, когда луна падает на голову. Все равно, где стоишь». «Все готовы?» — спросил Сдобсон, а потом сосчитал до трех. «Все зажмурились». А Сдобсон тихо побрел по склону к себе домой. Открыл дверь, вошел и залез под кровать. «Балбес я все-таки», — грустно думал он. «Глупее моей игры ничего не придумаешь. Кто станет ждать, чтобы Луна съездила ему по башке?» А эти вон зажмурились и ждут. Не хотят меня расстраивать. Уж не говоря о летнем походе. Он вообще провалился из-за меня. Могли прекрасно побродить по горам или вдоль реки. Так нет. Я потащил всех вверх по крутому склону. Скоро уж книжка кончится, а мы не тпрунину. А все я виноват. Сдобсон закрыл глаза. Но тут же открыл их из страха, что луна свалится на голову. Вылез из под кровати и подошел к окну. Все по-прежнему стояли на склоне в тех же позах. Что они подумают, когда обнаружат, что его нет? Обрадуются, понятное дело. Будут ручки потирать в надежде, что он испарился, превратился в облако и уплыл навек. Сдобсон снова полез под кровать. Он хотел стать пустым местом, но ничего не получалось. В душу что-то вцепилось. И не оторвешь. саднит, больно дергает и зудит, зудит. Я болван, я все порчу. Придурок злосчастный, от меня всем жизни нет. Чего не коснусь, сумятица и свистопляска. Обойди весь белый свет, а меня глупее нет. Однажды он уже отлеживался под кроватью. Тогда они пришли и уговорили его вылезти. А вдруг придут опять? Все станет еще хуже. «Зачем он непременно должен быть таким несчастным, унылым и противным? Почему? И отчего?» Сдобсон не знал ответа. На всякий случай вылез из-под кровати. Еще не хватало, чтобы они его снова там застукали. Подошел к окну, выглянул. Все стоят. Хотя нет, одного не хватает. Точно, утенок сбежал. Наверняка нашел себе дело поинтереснее. Он не дурак стоять столбом с закрытыми глазами, просто чтобы кого-то порадовать. «Странное дело», — думал Сдобсон. «Живем в согласии с луной и солнцем. Ходим летом в походы, придумываем всякое разное. Казалось, просто радуйся. Но все время в настроении что-то заводится и портит его. Из чего только оно сделано, это настроение». Для чего оно вообще нужно? Мало нам таскать по горам чемоданы с отделами, так еще настроение. Дверь резко распахнулась, в центре лунной дорожки стоял утенок. — Добсон? спокойно позвал он. — А! — откликнулся Добсон. Слушай, а что ты ответишь, если я скажу, что умею летать? — Не знаю. Ну, — Ты подумай. — Ну, наверное, скажу, понятно. — А эти все стоят с закрытыми глазами? — Мне кажется, я летал. — Да? — Я катился с горки и неожиданно взлетел. — Правда? — Это неприятно. — Ну, в первый раз все не очень приятно. Зато сможешь слетать в отпуск. — Только просто Дурсону не говори. Почему? Он испугается, боюсь. А что я могу испугаться, ты не боишься? Ты прячешься под кроватью и уходишь с собственной игры. Навряд ли тебя пугают странности. С Добсон пристально посмотрел на утенка. Вишь, комок перьев, опадишь ты, какие хорошие слова находят? Ты знал, что я здесь? Я не до конца зажмурился. Подумал, лучше не пускать дело на самотек Понимаешь, я хотел быть обаятельным И легким, и радостным Лучиться счастьем и всех веселить Но мне это совсем нелегко и не совсем удается Вот я и ушел Как раз здорово, что тебе это не совсем удается Это самое ценное в тебе, Добсон. Ценное? Ну да теперь я знаю что и таким тоже можно быть и что не обязательно все у всех получается на пять с плюсом пойдем вернемся к остальным да пойдем пожалуй они вернулись на склон к троим ожидавшим получить луной по башке лица у всех были безмятежные октава зевала простодурсон почесывал руку Кавриксон стоял столбом «Выиграли все!» — сказал Сдобсон. «Вы все!» «Я как будто по воздуху летал!» — прошептал Простодурсон. «Луны я ни чуточки не боялся, но внезапно как будто взмыл в воздух!» «Я точно не летал?» «Точно!» — прошептал Сдобсон. «Ты стоял на одном месте!» Они зажгли фонарь и залезли в палатку. Теперь они научились жить в тесноте и почти не задевали друг дружку. — Можно мне спеть шептательную колыбельную? — спросил утенок. — Это было бы здорово! — шепнул в ответ с Добсен. А утром мы сходим за ягодами, наберем хомятки и завозюквы и сделаем отличный синий пудинг на обед! — прошептала Октава. — Обожаю собирать ягоды! — шепотом сообщил простодурсон. «Жду, не дождусь твоей песенки», — прошептал Кавриксон. Стало тихо. Где-то вдалеке ухала сова. Вечерний ветерок прошелестел по гребню палатки. «Ну», — шепнул Простодурсон, — «ты петь не хочешь». «Хочу, но не могу. В голове ни одного песенного слова, а я думал, они там в очереди стоят». «Тогда споешь в другой раз», — сказал простодурсен. «Думаешь?» «Да». «Я, кажется, устал». «Спокойной ночи». И через несколько минут все в палатке спали. Они обмякли и разнежились. Лица закрылись на сегодня. Луна неспешно закатилась. Лица закрылись на сегодня луна неспешно закатилась. Возможно, ей пора было светить в загранице. А вскоре встало солнце и залило маленькую приречную страну свежим светом. Походники-отпускники проснулись и протерли глаза, разгоняя сон. Кое-кто искупался в росе. Кавриксон разложил завтрак на своем чемодане. Маленькие тоненькие карандашики на огромном белом листе нового дня. Вот кто они были. То сочиняли каракули и сложные загагулины, то новые игры, а то у них получался лишь крохотный штришок сорвавшегося с губ слова. Сегодня они сочинили себе поход в лес за кудыкой и понорожкой. Потом присочинили обед с синим пудингом из хомятки и завозюквы а после стали сочинять истории из заграничной жизни. Как они добрались до заграницы, и теперь Сдобсон купается там в лучах известности. «О, Сдобсон!» — сочинительствовал Кавриксон, «Ты уникум, обладатель вечно мокрых ног. Поведай нам, как тебе это удается и как ты это терпишь». «Видишь ли, мой любознательный друг» — вступал в сочиненную игру с Сдобсон. — Секрет прост. Всегда ступай в мокрый мох и во все лужи. Где журчит и клокочет, туда и направляй свои стопы. — О, да, ты великий мастер журчания, — почтительно добавляла октава. — Но сегодня я сочинил новую игру, — на ходу сочинял Стопсон. — А мне милее старая, — отвечал Кавриксон. Итак, слово за слово шел день. Синепудинка доели. Река плескалась и плескалась. Свет выполоскал всю белизну и посирел, и снова зажгли фонарь. А на другое утро в чемодане Кавриксена кончились ковришки. Последние крошки сгребли и ссыпали золотой рыбки. Все, кроме утенка, понимали, что это значит. Просто утенок никогда раньше в поход не ходил. Почему вы все убираете? спросил он. «Чемодан с ковришками пуст», — сказал Простодурсен. «Давайте сбегаем и принесем еще», — предложил утенок. Кончились ковришки. Конец походу, объяснил Простодурсон. «Нет!» — запротестовал утенок. «Я домой не хочу, там скучно!» «Дом тут, в трех шагах», — напомнил Простодурсон. «Да, хныкал утенок, но все разбредутся по домам и займутся своими делами». «А вместе мы ничего больше делать не будем. О, какая скука эти ваши отдельные дома!» «Очень хороший поход получился», — сказал Кавриксон. «Да, я его никогда не забуду», — сказала Октава. «И я», — сказал с Добсом. Это была маленькая страна и маленькое лето. Наверное, солнце растратило свой свет по заграницам. Теперь оно жарило не так сильно и лучи его прикасались мягче. Ночи стали длиннее, одни короче. Лето сдулось. По реке вниз отбивали чечетку злые холодные ветры. А потом прилетела каменная куропатка. Тепла от солнца большому камню уже не хватало на всю ночь, и каменной куропатке нужно было греть его своим телом. Всем стало спокойнее, когда каменная куропатка вернулась. Она мудрая и отдает кому-то свое тепло в черной чаще глухого леса.